Глава двадцать дев. Картарен возник на горизонте внезапно, словно мираж не город, а главная цитадель крылатых исполинов, захвативших наш мир. Я видела его впервые. Все в нем было прекрасным, пугающим и необычным, не таким, как у людей. Тысячи хрустальных башен с алмазными шпилями впивались в низкое небо, отражая свинцовый свет в миллионах граней. Дворцы, вырубленные прямо в базальтовых скалах, нависали над пропастями, соединенные ажурными легкими мостами. Воздух столицы гудел от гомона толпы. Время от времени слышались мощные взмахи крыльев. Это дарги на анкрах облетали свои владения. Город пах влажным камнем, гарью и чужим могуществом. Мои группы и башмаки, украденные по дороге в столицу, затерялись в толпе таких же, как я, приезжих зевак и торговцев. Повсюду царили радостный шум и праздничное настроение. Гирлянды из черного алого шелка и серебра украшали улицы. На площадях крутились герольды, время от времени повторяя указ императора. Приближается бал невест. Первый после заключения мира с людьми и потому очень важный для общего будущего. Бал, на котором сам Эларион Баргрант, сын Алмазного клана, повелитель Сумеречной Гряды, владыка драконов, правитель драконий Империи, назовет имя своей избранницы. Императорский дворец Ириген стоял на самой вершине, будто высеченный из грозовой тучи. Вокруг него черными точками кружили сторожевые анкры, а подступы по многочисленным входам патрулировали боевые инкарды. Я так долго смотрела на него, что голова закружилась, а шея затекла. Но это была ерунда по сравнению с тем, что мне предстояло. Мне нужно попасть во дворец. Именно ради этого я сюда и пришла. Мимо, группками и поодиночке шли женщины в скромных немарких платьях. «Как высоко!» – тяжко вздохнула одна из них, задерживаясь рядом со мной. «Я, наверное, не дойду». Приставив ладонь козырьком к глазам, она тоже посмотрела на дворец. «Что значит «не дойду», Рила?» – сердито возразила ее товарка. «Такой шанс выпадает только раз в жизни. Идем». «Подождите, сударыня». Я увязалась за ними. «Вы Вырегин? Можно я с вами?» – спросила обум, ожидая, что меня сейчас прогонят прочь. Или хотя бы спросят, что такое, как я за морашки понадобилось во дворце. Но женщины задержались и с любопытством уставились на меня. Тоже хочешь в служанки наняться? Служанки? Я растерянно взмахнула ресницами и тут же стала торопливо кивать. Да, да, хочу наняться служанки. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Так-то конкурентки нам не нужны, проворчала та, что говорила о шансе. А вторая с усталым видом и одышкой снова вздохнула. Возьми девчонку Ниса. Пусть идет вместо меня. Что за глупости ты несешь? Сама же заработать хотела, крышу подлатать, забор поправить. Денег-то нет. Твой Никери на приисках сгинул, а Веська на сносях. Кто кормить внука будет? Не справлюсь я. Она отерла со лба крупной капли пота. Плохо мне. Пот блестел у нее на висках, на груди, стекал по раскрасневшемуся лицу с багровой сеткой сосудов. На спине и подмышками темнели круги. Сердце женщины билось натяжкой. Оно с трудом несло ее вес и возраст. А вам нельзя идти в гору. – тихо сказала я. – Оставайтесь здесь. – Что ты такое мелишь? – напустилась на меня Ниса. – Хочешь ее место забрать? Я на нее даже не глянула. Продолжая смотреть в глаза Риль, сказала. – У вас слабое сердце. Если пойдете пешком, ваша веська лишится и матери. Лучше найдите повозку. Использовать магию здесь было глупо и опасно. Я не могла так рисковать ради незнакомой женщины. Не могла ей помочь, но и пройти мимо тоже не могла, поэтому постаралась вложить в голос все убеждение, какое у меня было. Надеюсь, она прислушается к моим словам. Договорив, я развернулась и, не обращая внимания на возмущение Нисы, быстрым шагом направилась вверх по дороге. «Кажется, у меня только что появился шанс законным способом попасть во дворец».